Глава 147. Великая дуэль, часть 1. Теперь еще император. Точка. Пробормотал Тье. Крок лёжа на своей кушетке повернулся к гному. Либо король спятил, либо люди. Точка. Почему? Нормальный человек не станет называть себя императором, если только он не выжил из ума. Кроме того, если бы у этих людей было все в порядке с головой, они попросили бы своего короля остановиться и не делать этого. Ага. Статус Императора, судя по всему, в мире Старейшины обладал особым значением. Причиной практически всех великих межрасовых войн на континенте было именно появление Императора. И война между людьми и орками, в которой принимал участие Лиэтена по Поклинчи, как раз из-за этого и произошла. С его смертью она и закончилась. «Крокта!» ты пойдешь на этот поединок, точка?» Спросил Тио. Крокта задумался над словами, сказанными Вига, рыцарем Аласты. Просить помочь подобным подобном того, с кем был знаком всего пару дней, было довольно невежливо, но в то же время это указывало на срочность ситуации. «Не знаю. Я хочу отказаться, но похоже, что это повлияет не только на Аласту, но и на всех нас. Наверное, так и есть точка». Непоседливость людей всегда сказывалась на мирной жизни всего континента. А так как новый император был сторонником военной диктатуры, То, возможно, после долгого периода мира континент вновь ждала кровопролитная межрассовая война. Эх, ни одного спокойного дня. Великие вождь на севере, император на континенте, куда бы они ни пошли, везде были какие-то проблемы. как то на все, что происходит с нами, есть свои причины, точка. Как религиозно. Ба, к этому выводу может прийти любой, наделённый интеллектом существо, точка. В любом случае, что север, что юг... «Лучше думать об этом, как о своей миссии», — ухмыльнулся Крокто. «Миссия». Крокто закрыл глаза. Он был солдатом, который когда-то убивал людей. Он убивал людей, при этом не зная, стало ли мир от этого хоть немного лучше, или же он наоборот, лишь увеличил количество боли и страданий. Процессы, происходящие в реальности, были слишком комплексными и сложными, чтобы их можно было измерить». По сравнению с ними, миссии, предоставляемые Крокте в Старейшине, были предельно просты. Все было настолько понятно и прозрачно, что он попросту не мог себе позволить оставаться в стороне. «Я должен выполнить эту миссию». «Ха-ха, всё-таки решился, точка?» «Я не могу закрыть, но ну, это глаза». «А как насчет Адандатора?» «Разве он не знаменитый воин Юга?» То уверен, что сможешь победить?» «Разве тебе не стоит дрожжать мысли о предстоящем бою, точка?» Тио начал издеваться над кроктой, на что последний лишь фыркнул: "Вовсе нет". Луна, сиявшая в небе мягко освещала их постели. Рейнольдс был тихим по ночам. Иногда можно было услышать звуки шагов, но в основном улицы были спокойны, и до ушей спящих людей долетало лишь шуршание ветра. Перешептываясь, Крокта с Тьё слышали дыхание Нора. Постепенно и на них начала накатывать сонливость. От чего глаза слипались, а голова становилась тяжелей. «Южнее Ласты море, и мы сможем посетить красивое курортное поселение, которое называется...» Начал шептать Крокта. -то. Гридори точка!» Тихо добавил Тио. «Да, Гридори, Ты хочешь пойти туда, точка?» «Как только закончу работу в Аласте. «Да, это было бы неплохо». «Хорошо, точка. Море. Давненько я не...» «Ты умеешь плавать?» «Я лучший плавец Квантаса, точка!» «Это явное привлечение. хе хе я покажу тебе, точка! Мой батерфляй Оба голоса постепенно начали стихать. «Возможно, там отдыхает мой отец, точка?» «Это было бы чудесно». Затем они уснули. В своем сне Ян стоял на берегу океана, ощущая под ногами приятный белый песок. Он обернулся, почувствовав что то прикосновение. Это были Хан Юрий и Юсайон, затем у него в руках появился пляжный мяч». А потом он услышал смех Тиё с Анором, с которыми вместе пошел купаться. Это был приятный сон. Крок-то и Анор проснулись рано. Умывшись, товарищи направились в столовую, расположенную на первом этаже. Вига, сонный и со волосами, уже был там. «Доброе утро, братцы!» Улыбнулся рыцарь, помахав им рукой. Он все еще был в таком состоянии, когда не мог нормально раскрыть глаза. «Завтрак!» «Самая важная часть дня в власти!» Браться тоже должны поесть! Я угощаю!» ха Действительно точка!» «Да, еда здесь неплохая! Эй, хозяин!» Владелец гостиницы дремал у стойки. Крокто, и Анор заказали завтрак, выбрав то, что им нравилось больше всего. Крокто решил начать свой день со стейка, Анор заказал салат, а Тиё съел бутерброд. «Поешьте хорошенько, так как нам предстоит долгий путь! Разве не так?» «Скоро вы увидите Аласто!» Товарищи и вправду собирались туда пойти, но замечание Вига было настолько наглым, что им это не понравилось. «Думаю, вместо Аласто нам стоит поехать в столицу Короля 100.» Покачав головой, произнес ее. «Я тоже так думаю. Там наверняка много всяких интересных вещей. Тогда давайте быстрее собираться». «Братцы, вы что?» «Тьфу, какой же ты шумный. По утрам нужно вести себя спокойней». Нахмырившийся пережевывая свой салат, проговорил Анор. Да! Услышав замечание Анора, Виго снова сел на свое место. Постепенно в столовую, начали стекаться и другие постояльцы. Кто-то направлялся мимо обеденного зала прямиком к выходу, а кто-то останавливался в нем, чтобы перекусить. Разве в славной Аласте нет рыцаря, который может совладать с адондатором. Точка. Есть один человек. Он, как и тоже грандмастер! Тогда почему он не согласился на вызов? Он старый. Грандмастером Аласты был старый рыжеволосый рыцарь. Он был опытным и обладал превосходными навыками, но в то же время был слишком старым, а потому многие считали, что он не справится с поклинча. Кроме того, последние годы он занимался исключительно подготовкой молодых рыцарей и давно не обнажал свой клинок. Если вы пойдете в Аласту, то наверняка сможете с ним встретиться. Он известен не только своим первоклассным искусством владения мечом, Но также и тем, что является превосходным наставником для других. Именно благодаря ему я стал рыцарем. Сказал Вигри и громко рассмеялся. Кракта уже достаточно силен, но я уверен, что даже ты сможешь стать сильней, если встретишься с ним. То же самое касается и других. Даже если он не Это не важно. Как я уже сказал, он особый человек. Даже магом есть чему поучиться у него. С энтузиазмом объявил Вига. Тогда, когда будем выходить, точка? спросил Тио. «Ой, вы все-таки решились? вскочил Вига. Сражаться или нет, я решу уже на месте. Я хочу получше изучить ситуацию. Усмехнувшись, сказал Крокта. Ха-ха, этого достаточно. Вы все сами увидите, когда прибудете во Аласто. Вы поймете, почему я хочу защитить ее. произнес Вига, после чего воскликнул. Давайте за это выпьем. Принесите мне выпить! Сейчас же еще утро. Нам предстоит пройти долгий путь, так что лучший способ скрыть томительные часы дороги это хорошенько напиться! Кроме того, мы должны отметить ваше решение посетить Аласту! По просьбе Вига, хозяин заведения принес ему пиво. В конце концов, Крокто решил поддержать его и пропустить один бокал. Увидев, как группа Крокто выпивает уже на восходе солнца, другие посетители тоже заразились энтузиазмом. Столовая постояла во двора с первыми лучами солнца, превратилась в самый заурядный паб, заполнившись пахучим запахом алкоголя. То и дело раздавались крики и громкие выдохи, а затем тренировочную площадку сотряс оглушительный рев. «Бультор! Ну и каковы войны в наши дни?» «Недостаточно хороши! Это как разговаривать с Леноксом». Дело было в колыбели орков-воинов Оркаксе. Орки тренировались, чтобы стать воинами. После смерти великого воина Ленокса, новым инструктором стал Хойд, Ученик Ленокса и тот, кто прошел вместе со своим молотом через бесчисленное количество сражений. Хойд долгое время оправлялся от травмы, но после того, как выздоровел, он с энтузиазмом взялся за обучение молодых орков. Теперь орки, пришедшие в Оркракс, учились у Хойда, а не у Ленокса. «Сильней!» «Да!» «Шире замах!» «Ещё раз!» думая каждому ударе как о лучшем в своей жизни. Понял? Это должна быть твоя самая сильная атака. Помни, от нее зависит вся твоя жизнь. Да. Тогда сильнее замах. больтор Каждый раз, когда Хойт начинал кричать, импульс орков увеличивался тройкратно. Они выжимали из себя все силы, превосходя свои собственные пределы. Хоть Хойт и был изначально воином. В качестве инструктора он оказался не менее строгим, чем Ленокс. «Что привело тебя сюда, Ташаквиль?» Тот, с кем он разговаривал, был великим шаманом-ташаквилем, наставником орков-шаманов из деревни Басков. «Я видел сон. Сон!» Если бы любой другой орк заговорил о своем сне, Хойт пропустил бы это мимо ушей. Однако об этом упомянул Ташаквиль. Сон могущественного шамана сам по себе был сопоставим с пророчеством поскольку содержал ключ к будущему. Тем более Ташаквиль не пришел бы сюда только для того, чтобы поделиться своим сном. «И каков был этот сон?» «Я видел воина», — улыбнулся Ташаквиль. «Он сражается, чтобы стать великим воином». «И кто же это?» «Я не хочу раскрывать это другим. Это было бы нечестно. Я даже догадываюсь, кто это». «Правда?» «Что ж, интересно», — ухмыльнулся шаман. «Сражаются, чтобы стать великим воином», — произнёс Хойт, опустив свой взгляд на молот. Это был один из шедевров клана «Золотой наковальни», который носил название «Крушитель гор». «Это очень опасно. Такова жизнь каждого воина — умереть или стать великим», — с улыбкой произнес Тошаквиль. «Итак, вот зачем я пришел сюда. Отдай мне его». С этими словами он указал в сторону... Отчего ходит изменился в лице? Это было далеко не то, что он мог отдать Ташаквилю. Шаман указывал на старый стальной шлем, который был наследием Ленакса. Он был прикреплен на краю тренировочной площадки, словно наблюдая за орками, как это при жизни делал сам Ленакс. Я не могу этого сделать. Он принадлежал Ленаксу. Он уже ушел. Я отдам его тому, кто этого заслуживает. Но... «Разве этим не может быть что-нибудь другое? Нет. Я не хочу отдавать!» Но в тот самый момент, когда Хойт собирался отказаться, через Оркракс пронесся мощный порыв ветра. Он был достаточно сильным, чтобы поднять весь разбросанный по земле песок. Хойт и Шаквиль машинально прикрыли глаза руками. Вместе с этим произошло еще одна невероятная вещь. шлем Ленокса был подхвачен ветром и, сорвавшись крепление, упал прямиком перед двумя орками. Тяжелым стальным шлемом не присуще было летать по ветру. Похоже, Аленакс думает иначе! рассмеялся Тошаквиль. Хойт ничего не ответил, Аленакс действительно был способен на нечто подобное. Хойт, могу ли я отправить его в войну, который в этом нуждается? Ты собираешься лично отнести ему шлем? Мне нужно остаться в деревне Басков». Значит, Ташаквиль свистнул, и появилась огромная тень, увидев ее обладателя. Хойт рассмеялся. «Король леса!» «Да, этот парень не принесет ему шлем!» «Теперь я точно знаю, о ком ты говорил!» Перед двумя товарищами стоял гигантский тигр, размеры которого в полтора раза превышали стандартные. Царь зверей ближайшего к леса, тот, кто сеял ужас в сердцах всех его обитателей. Этим тигром был никто иной, как Симба, тигр Симба, который вместе с Кроктой одолел волка-мутанта...» окончательно возмужал и стал настоящим правителем леса. Благодаря своим отношениям с Кроктой, он стал другом для орков и пришел сюда вслед за Ташаквилем. «Симба!» Раздалось рычание. «Передай ему это!» Попросил тигра Ташаквиль, завязав вокруг шеи Симбы мешочек. Симба потряс головой, а затем потянулся. «Удобно?» «Можешь бежать!» «Снова рычание!» «Хорошо!» Тогда беги! Времени мало! Симба взревел, после чего развернулся и покинул тренировочную площадку. Орки до сих пор пребывали в ужасе от внезапного появления тигра. Тигры шлем Ленокса. Интересно, что же все-таки тебе приснилось? подавленно проговорил Хойт. Тушаквилю усмехнулся, после чего потряс своим посохом и благословил воинов на тренировочной площадке. Некоторые из них сдадутся. В то время как другие продолжат идти по этому пути, пока в конце концов не станут воинами. Возможно, один или два из них даже смогут стать великими. Король людей именует себя императором. Да, люди всегда совершают одни и те же ошибки. Произнес Шаквель, глядя в далекое небо, после чего добавил: «Скоро он встретит настоящего воина».